Лисьи прятки. цинь ворча пытался выбраться из подушек, в которые завалился. валяться полагалось в лисьей форме. Весь смысл в том, чтобы переворошить кровать лапами вверх дном, помышковать, прыгая сверху вниз, и все в том же духе. Валяться на кровати в своем обычном облике бессмысленно и даже скучно. Лежишь и в потолок пялишься, а если неловко повернешься, так еще и ногу сведет. А вот с лисами такого не случается. Они пронырливые и юркие. Поэтому он высказал Хувею все, что думал, с прямо-таки лисией откровенностью. Хувей несколько не обиделся, но заметил, что Хуфейцинь мог бы и сам додуматься превратиться в лиса, пока летел. Да кто бы стал лисоваляться в обычном облике? Какое же это лисоваляние тогда? «Дурака валяния», — прошипел Хуфейцинь, даже не подозревая, что его слова окажутся пророческими. «И вообще меняйте эти одеяния душат». «Как только ты их носишь!» — пожаловался Хувей, горцуя по комнате и извиваясь всем телом в тщетной попытке снять хотя бы верхнее одеяние. Особенно узкое и тесное. У него даже дыхание сперло. но спустя полминуты он воскликнул. «Да как это снимается!» Хуфейцин не сдержался и захохотал, буквально катаясь по кровати. В похожей ситуации Хувей уже оказывался, когда впервые пришел в Небесный дворец. И вот опять. Это от чего-то так насмешило Хуфайциня, что он все хохотал и хохотал, и никак не мог остановиться. Эй, у тебя так Лисий и припадок случится, недовольно сказал Хувей. Врешь ты все! с торжеством сказал Хуфайцинь. Не бывает у лис никаких припадков! Хувей поджал губы. Непреодолимое препятствие в виде девятислойной одежды по количеству хвостов его рассердило. Он примолк было! Но глаза его вдруг разгорелись какой-то идеей, и он вскочил с кровати. Хуфейцин сразу же насторожился столь разительной перемене в его настроении. Обычно, когда Хувей так внезапно воодушевлялся, ничего хорошего это не предвещало, и ничем хорошим обычно не заканчивалось. Превращайся в лиса! скомандовал Хувей. Зачем? насторожился Ху Цинь. Увидишь, загадочно сказал Хувей, и глаза его разгорелись еще сильнее. Хуфейцы не решил все таки выждать и поглядеть, что Хувей будет делать, а уж потом решать, превращаться или нет. Хувей стал лисом, выбрался из свалившегося на пол одеяния и победоносно постукал по нему передней лапой. «Вот», — торжествующе сказал он, — «и даже утруждаться не пришлось». Этот новый способ выбираться из парадного одеяния был хорош, но годился только для раздевания, а не для одевания. Обратно забраться в одежду он бы не смог, каким бы изворотливым лисом не был. Видя, что хуфэйцынь медлит, Хувей запрыгнул на кровать и стал спихивать его на пол мощными ударами плеча. Хвост его энергично вилял при этом. «Ладно, ладно», — сдался Хуфэйцинь и превратился в лиса. Его одеяние свалилось и улеглось рядом со сброшенным одеянием Хувея. Хувей потоптался по кровати, явно о чем то думая, а может, и замышляя. Лисья ухмылка на его морде становилась все шире и шире. Хуфэйциню это нисколько не понравилось. Хувей спрыгнул на пол, сунул голову под кровать, потом вообще скрылся под ней. Даже кончика хвоста не торчало. «Лезь под кровать!» — велел он глухо. «Зачем?» — удивился Хуфей цини Морда Хувея ненадолго показалась из-под кровати. «Разыграем слуг. Они скоро придут забирать покрывало для гадания». В «Небесном Дау» было упомянуто «гадание по покрывалу новобрачных». Считалось, что если союз будет процветающим — то на покрывале, которым те накрываются во время первого совместного сна, останутся следы ножек башков удачи. Кто такие башки удачи, Небесное Дао умалчивало. Бог удачи отнекивался, он к этому не причастен, да и не полез бы ночью в чужую спальню. Но факт оставался фактом. Когда покрывало разглядывали, то находили отпечатки крохотных ступней, складывающихся в иероглиф «удача» или «неудача». Лидзе видел пару таких покрывал но не мог сказать с уверенностью, следы это башков или, скажем, мышей. Они с первым советником долго спорили, стоит ли забирать покрывало, покоев небесного императора, и будут ли на нем следы башков, если речь идет о союзе не двух живых душ, а двух целых миров. Первый советник сказал, что забрать в любом случае стоит, а уж со следами они как-нибудь разберутся. Если знака удачи на покрывале не окажется, его всегда можно пририсовать самим. Лидзе одобрительно покачал головой. Но первый советник беспечно отмахнулся. Пустяки. Мировое соглашение между мирами важнее столь несущественного проступка, как фальсификация божественного отпечатка. И что дальше? не понял Хуфейцинь. Хувей заливисто засмеялся. Смех его перемежался с лисьим тявканьем. Представь себе, они зайдут, а нас-то и нет, только чудесным образом снятая одежда. Какое ребячество! закатил глаза Хуфэйцинь. Детство в холке заиграло. «Лезь под кровать», — повторил Хувэй, «или я тебя за хвост сюда втащу». Хуфэйциню пришлось лезть под кровать. Места там было много, но Хувэй тут же перестроился так, чтобы привалиться к нему боком. Хвост его энергично вилял. «А теперь молчок», — страшным шепотом сказал Хувэй, расслышав вдалеке шаги слуг. Хуфэйцинь сам прекрасно понимал, что нужно помалкивать. Если слуги найдут их под кроватью, будет очень неловко». Вошли две феи, которые обычно помогали Хуфайциню переодеваться. Одна из них держала прижатым к груди свернутое замысловато новое покрывало. Из-под кровати было видно лишь их подолы, но Хуфайцинь узнал их по запаху. Непродолжительное молчание, длившееся пару мгновений. Видимо, феи увидели и одежду, и пустую кровать. Сменил пронзительный визг, как визжат все женщины, если видят что-то страшное или противное. Они выронили новое покрывало и помчались на перегонки, зовя на помощь. «Вылезаем», — скомандовал Хувей. «И не стыдно тебе». «За что?» — искренне удивился Хувей. Хуфей закатил глаза. «За розыгрыш этот. Перепугали же их. Сейчас сюда весь дворец сбежится. И как тебе удалось меня на это подбить?» На самом деле Хуфейцин знал как. У него не было детства как такового. Он не играл. Он тренировался. Он учился. Побыть ребенком у него возможности попросту не было. Алисы, как большие дети, если им шлия под хвост попадет, начинают дурачиться и играть, пока слаб не варятся от усталости. Хуфыйцы не знал, как поступать в таких случаях. Впадать в детство недостойно, кататься по кровати или по полу от смеха недостойно. Небесный император и вообще взрослый человек не должен так поступать. Алиса в нем так и подмывает все это делать. А вот хувея это нисколько не заботило. Если ему хотелось смеяться, он смеялся. Если хотелось кататься по полу, почему бы и нет? Но при этом он каким-то невероятным способом не терял достоинства и не выглядел глупо, даже если кувыркался через голову с вывалившимся на бок языком. Настоящие лисы сначала делают, а потом думают. Пусть это и грозит впоследствии неприятностями на их лисью попу. Хувей был настоящий, прямо-таки образцовый лис. Ладно, пошутили и хватит начал было хуфей Цинь. Что? воскликнул хувей. Еще чего? Я только начал. Самое интересное, ты впереди?